Давно покинул это гнездо, подающий надежды певчий смышленой и начитанной Григорий Сковорода. Разносторонние интересы юноши, стремление познать всевозможные сферы науки и искусства, обещали дать хорошие всходы. Григорий Сковорода, будущий философ и поэт, покинув стены школы, к тому времени проходил обучение в придворном хоре в Петербурге. Перешел учиться из глухого в стены Киевской духовной академии еще один даровитый отрок, отмеченный печатью вдохновения Максим Березовский. Сей поразительный малороссиянин свои 12 с небольшим лет уже не только хорошо знал музыкальную науку, прекрасно исполнял главные партии в хоровых произведениях, но и сам пробовал себя в сочинении. Плодовитость его слыла исключительно, и многие учителя пророчили ему великое будущее. Но семилетний Дмитрий Бортнянский еще не знал ни Григория Сковороду, ни Максима Березовского. С первым он, видимо, не увидится ни разу в своей жизни. Со вторым пройдет бок о бок немало лет своей многотрудной жизни в музыке. Бортнянский обладал особым голосом, дисконтом, присущим мальчикам до определенного подросткового возраста. Чистота дисконтов всегда имела важнейшее значение для хора, так как большинство многоголосных песнопений были построены на специфической игре верхних голосов, на их своеобразном и совершенно неповторимом тембре. Хоры мальчиков обычно были украшением любого праздника. Голоса их сравнивали с ангельским пением. В сводах храмов, когда мелодия отражалась эхом от акустически продуманно выстроенных стен, возникали поразительные эффекты наложения мальчишеских дисконтов и мужских басов. Особо же чистые дисконты, а таковым и обладал Дмитрий Бортнянский, и в самом деле всегда были настоящей редкостью. Посему и выделился отрок в первые же месяцы обучения среди своих ребят сверстников. Первоначальные успехи глуховского школяра уже предопределяли его музыкальную жизнь. Регенты, наставники не сомневались, что всего Дмитрия следует беречь всячески, а быть может, и отправить в числе лучших учеников в Петербург. Так что предстояло окунуться ему в музыкальную жизнь столицы, в тот особенный мир, по-своему отличный от иных сфер музыкальной жизни, да и жизни вообще. Бахнянский родился и рос в эпоху великих музыкальных изменений и преобразований. Мировая музыка только что понесла невосполнимую трату. В 1750 году скончался Иоганн Себастьян Бах. В год рождения Дмитрия исполнил свою последнюю ораторию титан-музыки Георг Фридрих Гендель. Осуществил великую реформу в области оперы Кристоф Виллибальд Глюк. Дидро и Даламбер выпустили знаменитую энциклопедию, большую часть которой посвятили всевозможным искусствам. Они пытались четко сформулировать столь трудно понимаемые эстетические законы музыки. Уже звучали многочисленные сонаты молодого Йозефа Гайдена. А в Зальцбурге в семье музыканта Леопольда Моцарта родился на свет мальчик необычайного таланта, названный Вольфгангом Амадеем. В России также произошло немало музыкальных новшеств. Век XVIII, самая его середина, стал для российского государства словно бы переходной вехой в истории музыкального театра и музыкального исполнительства. Столичные придворные театры заполнены были итальянскими маэстро. Постепенно разрушался строгий веками складывавшийся регламент древнерусского пения. Уже тогда к привычному мужскому пению акапелло без сопровождения инструментальной музыки, пению, к которому привык и которому обучался Бортнянский, прибавлялись по специальному регламенту «гласы мусикийских инструментов». Еще с петровских времен иные проводники новшеств в области пения называли мужские хоры «бычьим рыком, ни к чему не годным». Музыка обретала парадность и маскарадность. Особенно преуспел в этом новый жанр — опера — родиной которой была Италия. Модные итальянские композиторы появились при дворе во всем своем непривычном великолепии. Слушатели покорял неукротимый неаполитанец Франческо Араия. Итальянские труппы заняли театральные подмостки. Одновременно пробивала себе дорогу растущая смена отечественных исполнителей и композиторов. Еще только в зачатке, но уже проявились выдающиеся силы российских музыкантов. В 1751 году явилась на свет музыка роговая, явление исключительно национальное, русское. В 1751 году впервые в Петербурге была исполнена опера Сумарокова «Цефал и Прокрис» на русском языке. Всю пору и выпало попасть на нелегкую музыкальную ниву, облеченному багажом одаренности, юному Дмитрию Бортнянскому. Наступление 1757 года при российском дворе праздновалось весьма пышно. Кроме обычного застолья и гуляний в Санкт-Петербурге произведен был в темноте новогодней ночи грандиозный фейерверк. Фейерверк, как и прежде, был приготовлен заранее. Для его осуществления пришлось построить специальный исполинский огненный театр со статуями, архитектурными сооружениями, картинными декорациями. Первое явление посвящено было изображению цветущего состояния империи в мирное и силы в военное время. В назначенное мгновение по орудийному залпу заиграла музыка, зажглись разноцветные огни, взлетели, раздирая со свистом воздух, ракеты. Что-то крутилось, что-то вспыхивало и угасало, что-то дымилось и шипело, одни цвета сменялись другими. От низко висевших над землей зимних облаков отражался свет, словно само небо озарилось в новогодний праздник. Затем декорации переменились, и огни осветили гениев усердия, верности, благоговения и благодарности.